Глава шестая Отшельник Состоялось торжественное открытие памятника героям войны. Сам император возложил цветы, а примеру его воспосредовали многие, тем самым подтверждая, что жива еще память о подвиге. Петербургские ведомости Яжинский ждал меня за посёлком. Северный прёс даже не деревенька. Хутор, который со временем разросся. Ставил его еще дед Яжинского. Бодрый старик, который протянул до ста семи. Его еще я успела застать. А он, грянувши на меня когда-то, цыкнул сквозь зубы. «Где это видано, что бабы воевали?» Я ничего не ответила. «Ну да ладно». Не в том дело. Яжинский стоял, и в полумраке один зимой отгорает быстро. Видны были лишь очертания массивной его фигуры. Он невысокий, коренастый, в плечах мало меньше медведя. Седой. Волосы он собирал в хвост, а бороду стриг коротко. В городе его опасались. Характер у Яжинского был еще тот. Чего случилось? Дело не в житей, которое ему мирищится. Если на дорогу вышел, я выбралась из машины. Мишка, тихо произнес я женский. Пропал. Давно? Да со вчерашнего. Пошел. Послал я его грянуть». Он говорил медленно. Он в целом разговорчивостью не отличался, а тут приходилось и каждое слово вымучивал. Думал, зашёл, Далеко в лес вернется. А нет. Вторые сутки, стало быть. И Мишку знаю. Я всех тут на старом прусе знаю. Жена я женского ушла лет десять тому, сразу после старика. Помню эту худую, на грани изможденности женщину. Седые волосы ее стянутые простою рентой, и черную кофту. Черную же повязку на голове. Сыновей у них было пятеро до войны, после Осип и Мишка. Искали? Начали, как не пришел. Вторая ночь. Холодно, будет ветер. Он дернул головой, а сюда услышал. Кивнула. Звук тут и вправду далеко разносится. И сказала. «Надо кого в город послать? К медведю. Пусть людей собирает». «И совестно стало. Медведю сейчас вот только мишки пропавшего и не хватает. Вот найду и выдеру мальца. Небось, залез куда-то и...» «И мало ли, чего в лесу случиться может. Так-то зверья какого у нас нет, да и людей опасных. Не выживают в туточки. А вот, ногу там подвернуть, или провалиться в старый раскоп, или так, какую Ямину, это да, это случается. — Не к медведю, — сказала я, борясь желанием навязать это дело старому другу, он точно тогда задержится, а если Мишку сразу не найдут. — Что так? — Уходит медведь, сердце, на юга надо, в тепло. Ежинский кивнул и сказал — «Давно пора, говорил». «Ну да, выходит, все знали, кроме меня. Вот же ж скотство, скажем так». «Новый начальник приехал сегодня. Мак, Но ну что за человек, сказать сложно. Только записку все одно послать стоит. Для порядку». «Янка донесет». Кивнул Яжинский. «Темно». «Сволохом отправлю». Собаки и у него были, пусть и не такие, к счастью, что не такие, как там, на войне, а самые обыкновенные волкодавы, умные очень и толковые, да и Янки уже пятнадцать почти, и места здешние, она получше меня знает. Я вытащила лист и... что писать-то? Медведю я бы просто черкнула, чтоб людей поднимал, и завтра его по светлу пошли бы берег прочесывать. А этому, он же ж не просто так, он же ж аристократ, а поиски потерявшихся. Это не совсем чтобы полиции дело. Вдруг да заупрямится или еще чего запретит. Матушки его, целители к таким вещам серьезно относятся. Тоже нехорошо. Получится, что и через голову, и будто он не самостоятельный. Я вздохнула. Вот всегда ненавидела эту грёбаную писанину и вывела на бумаге. В поселении Северный Плёс пропал подросток мещанского сословия Михаил Яжинский. Прошу поспособствовать в организации поисков. Перечитала дважды. Вроде и не совсем чтобы казёнщина, но и вежливо так. Запечатала и перстень приложила, скрепляя листы. Пусть все-таки еще и к медведю заглянет, со вздохом сказала я и накатала-таки вторую записку, которую просто сложила в четверо. Только не перепутайте, погодь и ко мне, Софья волноваться станет. Пусть скажет, что живая, целая, но и за от нехай. Софья я записку нацарапала. Ты останусь, место найдется? Яжинский кивнул и сплюнул, сказал, «Нежить это!» «Да что ты уперся? Да нет тут нежити! Нет!» В другое время я бы смолчала, кивнула бы, как всегда, а теперь вот как-то все одно к одному, и еще этот покойник совки выпавший, сжечь его надо бы, и остальную колоду от греха подальше. Я женский повел тяжелой головой и поглядел на меня с жалостью, Она-то всякою бывает, иную от человека не отречить. Кого? Переспрашивать бесполезно, известно кого, не ожить, ну да. Я вытащила вязаную шапку, фонарь еще работал, да и запасная зарядка имелась. Что еще? Старый рюкзак. Внутри веревка, пара стальных крюков и такие же когти. Тонкие полоски полотна, закатанные в вощенную бумагу. Сигнальная ракета, задубевшая от времени шоколадка. «Где? Искали? Вряд ли далеко. Да и кому искать-то? У них из мужиков остался Яжинский, Гребка, брат его младший, контуженный, да и Мишка с Остепом». Васька еще старший из внуков и единственный пацан. Прочие-то девки, вроде Янки. Гребка с кровати редко встает. Осип, он совсем слабый был в прошлый раз, а Ваське тринадцать. Он-то себя взрослым считает, но я женский его до речи от дома не пустит. Поблизу, пока не шел, в лес, он подстроился под мой шаг. Собак пустил, но закружили. Натоптано тут. Мишка, он много где бывал. И пошел зараза, один. Я ему. И в этот миг что-то такое прорезалось в голосе, что заставило вздрогнуть. Он ему. Выпарит, как пить дать. И так что Мишка воем выть будет. И крястся, что никогдашечки больше не сунется. Куда? А где бы он ни был, туда не сунется. Но это потом. Когда найдут. Живым найдут. Если. Если еще найдут. И этот страх не найти, остаться еще и без мишки, прорывается в нервных, дерганых шевелениях пальцами. А я... Мне тоже вдруг стало страшно. Страх, он ещё та зараза. И на раз горло сожмёт, так что не вдохнуть, не выдохнуть. Куда? Он должен был пойти. Да, послал по старой дороге. Ульи хотел ставить. Надо было, чтоб грянул. Место хорошее, чтоб в лесу, от ветра, и чтоб не заревало. Февраль же! До весны еще до речи, особенно нашей. А ему, ульи. Тут вообще не факт, что пчелы выживут. Так, пока место, пока привезут. И лучше зимою, но не по морозу. Ходил? Глупый вопрос. Старую дорогу Ежинский первой проверить должен был. И проверил. Ходил, подтвердил он. Сам? С волохом. Ничего. Он покачал головой. Ночью снег. И среды укрыла, а потом с моросью и размыла. Волкодавы собачки надежные. Но нюх у них не тот. Совсем не тот. Я прикусила губу. Пойдем, покажешь. Сейчас все одно бестолку. Вон небо наливается чернотою, и скоро тут собственную тень не разглядишь. Самое оно по горам-доресам до шарится. Была бы я прежней. Я привычно потянулась и столь же привычно подавила тяжкий вздох. Пустота, сумрак и сред. Нет, Мишка, он же ж даже не маг. Это мага на той стороне почуять можно. А обыкновенного человека — то-то и оно. Но прогуляться мы прогулялись. По старой дороге, что когда-то вела к шахтам, а ныне почти заросла, и к морю, и... и ничего. Вернулись в потьмах. «У меня остановишься!» Я женский толкнул дверь. И избы, ставленные еще дедом его, прочно держались за землю. Бровна потемнели, поросли мхом. Он же растерился по крышам тёмным-тёплым одеялом, и сквозь него пробивались гриняные трубы. Печь растопили, и туля матьянки накрывала. Была она с той стороны границы, желтокожая и плоскорицая, с черным жестким, что волосом, да узкими глазами. Поговаривали, что сыновья Яжинского не брезговали разным промыслом и старыми обычаями. Но когда это было? Давно, еще до меня, и даже до войны. А теперь вот женщина по документам Ольга Олеговна Яжинская прочно вросла в местную жизнь. Была она сильна и послушна, зато и ценилась. А что трое дочек? Так случается. Дочки у нее тоже хорошие, особенно Янка. Да, и Смутное беспокойство мешало сесть за стол. Пусть яжинские Яжинский занял место во главе. Средом опустился притихший Осип, явно растерянный, невестки и внучки. «Греба, опять?» — тихо уточнила я, увидев пустой стул. «Мерещится!» — орал вчера весь день. Пришлось настойки дать. «Откуда Яжинские опий брали, я тоже знать не знаю. Не торгуют? И ладно!» Здесь, на дальнем, лишние вопросы задавать не принято. Ели горячую крупяную кашу, щедро приправленную мясом и травами, ароматную до одури и сытную, запивали травяным отваром, и только мне, знаком особого расположения, поднесли на стойки. Спасибо, но пока воздержусь. Я женский кивнул, он тоже не стал петь, и, дождавшись, пока младшая из внучек Ей было двенадцать, в последний год войны родилась, доезд поднялся. Постерили мне на печи, и стоило забраться, как меня окутало тепло, окутало, укрыло и утащила. Я снова видела болото, нарядную зелень, редкие сосенки, что пробивались из мхов, длинные гряды с седыми грибами, оконца болотной воды. Лай собак позади, треск, люди, люди, которые бежали к болоту и падали, вязри в топкой жиже и все равно пытались уползти дальше, прочь от кромки реза, из которой неспешно, зная, что деваться бегущим некуда, выходили люди в черной форме. Твою мать, как же я ненавижу сны, особенно те, которые почти в воспоминания. И сейчас даже рыкнуть некому, чтобы сопли подобрала. Из сна я выварилась незадолго до рассвета. Вот уля уже возилась у печи, я принюхалась. Блины? Блины я раньше любила, очень даже. А теперь вот от запаха стало тошно. Но ничего, перетерплю, я потянулась. Печь за ночь слегка остыла, но в целом под толстым одеялом из овечьих шкур было очень даже неплохо. А вот без одеяла зябка, я поежилась и сползла. «Помочь?» Утуря покачала головой и глянула на меня, будто... Ожидая, я его найду, постараюсь, кивок. Янка, поджатые губы и пожатие плечами, не вернулась, беспокойство стало сильнее. Хорошо, если бы вправду у Софьи осталось. А ну-то разумно. Или медведь не пустил. Он мог. Он тоже не любил, когда дети по ночам гуляют». Или случилось, что не думать. Мысли тоже беду накрикать способны. Вот Уля перевернула сковородку, и подрумяненный желтый блин плюхнулся на выскобленную до доску. Ешь. Голос у нее тоже был низким. Мужским знаю, к ней сватались. Мужиков то на не всяко больше, чем баб. Вот и ходили, и кланялись, и я женскому тоже. Он то не стал бы не ворить, удерживать ни ее, ни прочих. Но ни одна из обдавевших невесток не пожелала уйти. Так и жили семьей, хутором. А теперь Мишка пропал. Дед где? Пошел. Собаки волновались. Языка у тура знала, просто по характеру своему была неразговорчивой. Всю ночь Волах выл, выпустит, пошлет, пусть ищет. И рука ее коснулась золотой подвески, тонкая цепочка, и на ней дракон. Изящная штучка, не из наших мест, но не спрашиваю. В местный храм, а то разоградывает всяко почаще меня, а больше большего тут и не надо. Блины вышли справными. Рок от мотора я услышала задолго до того, как старый грузовик, числящийся за участком, перевалил через гребень. Издарён казался мелким, и полз медленно, тяжко. Того и гряди разварится на ходу. Свет фары его разгонял сумрак. А я все думала, что надо было Софье написать. Пусть бы разложила свои карты, и плевать, что ничего-то в них не увидит. Но соврала бы, мол, жив Мишка, заблудился. Хрень полная, как может заблудиться человек, который вырос на дальнем, который каждое дерево, каждый пень знает. И предчувствие становилось все поганей и поганей. Я женский, стоявший рядом, думал о том же. Хмурился, жевал губы, молчал. Грузовик остановился за чертой ограды, и дверца его распахнулась, выпуская человека, которого я вовсе не была готова видеть здесь. шеев, что ему-то понадобилось? «Доброго утра», — сказал он, оглядываясь. А потом подал руку, помогая выбраться, да нельзя довольно Янке. Та спрыгнула легко и тут же смутилась под строгим материным взглядом. А Бекшеев продолжил. Мне сказали, что человек пропал. Горестный собачий вой донесся с побережья. И я женский закрыл глаза. А я, тот, кто сам немного собака, понимает их. Нашелся, губы мои онемели, чтоб его нашелся.